Рулет из лаваша с пареем и креветками. 4 тонких лаваша, два стебля лука-порея, 200 граммов замороженных королевских креветок, две столовых ложки вареного риса, две чайных ложки оливкового масла, 1 столовая ложка девятипроцентного рисового уксуса, один пучок зелени петрушки, пол чайной ложки молотого мускатного ореха, 3-4 столовых ложки густой сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Стебли парея вымыть, нарезать кольцами, белую часть. Приготовить маринад из оливкового масла, рисового уксуса и мускатного ореха и залить им парей. При необходимости можно добавить немного кипяченой воды. Поставить парей мариноваться в холодильник на 15-20 минут. Креветки, не размораживая, варить в кипящей воде в течение 3-4 минут. Не солить. Откинуть креветки на дуршлаг. Остудить, очистить. Разрезать каждую креветку на половинке вдоль. Зелень петрушки, вымыть, обсушить, измельчить. С лука парея слить маринад. Аккуратно перемешать парей, креветки, рис. Зелень петрушки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 нарезать рулет порционными кусками».